Глава третья Мы подъехали к загородному коттеджу. Я хотела развернуться, чтобы этой же машиной поехать назад. Но Туська силой меня вытащила. — Нет, моя дорогая подруга, мы так не договаривались. Сколько мы должны? Плачу я. — Иди к черту, я заплачу. — Ты чего меня так опускаешь? В кафе платила и здесь собралась. Хочешь сказать, я не платежеспособна? Понимаю, ты у нас звезда охеренной величины, но это не дает тебе права меня опускать. В результате упрямая Туська все же заплатила таксисту, быстро отпустила машину и, взяв меня за руку, толкнула калитку дома. Что-то тебя никто не встречает. «Встретит! Я ж ему велела шашлык делать! Артурчик у меня ручной мальчик!» Как только мы зашли на территорию дома, Туська поправила свою сбившуюся прическу и стала звать поклонника. Почувствовав запах шашлыка, она расплылась в улыбке и направилась в ту сторону, где стоял мангал. У мангала никого не было. создавалось впечатление что шашлык жарился сам по себе увидев что он подгорает туська схватила стоящую неподалеку бутылку с водой и принялась прыскать на него воду артур ты где сейчас точно угли будут не прошло и минуты как рядом с нами появилось несколько мужчин их вид не предвещал ничего хорошего я же говорил «Сейчас тёлки приедут», — сказал мужик с подбитым глазом. Он шепелявил, видимо, выбиты зубы, а рубашка у него была запачкана кровью. «Артур, что с тобой?» Туська хотела сначала броситься ему на шею и, видимо, пожалеть. Затем сделала шаг назад и процедила сквозь зубы. «Что-то я не поняла. Кого ты тёлками назвал?» «Ты совсем попутал? Хрен не отёсанный! Тёлки знаешь где? Встой ли? «Туся, просто здесь такая ситуация! Ребята приехали, а я им денег должен. Забыл тебе сказать, что я игрок. Проигрался недавно в пух и прах. Долги отдавать нужно, ребята требуют». «Ну так и отдавай! Я здесь при чём? Я и отдал. Тебя с твоей подругой. Я ребятам предложил. Они согласились. Ты что, дурак? Где это видано, чтобы живых людей за долги отдавали? Я тебе кто? Жена, сестра. Я совершенно посторонний человек, который встречался с тобой пару-тройку раз для снятия сексуального голода. Не более. Ты лучше дом свой отдай или машину. Да нет у меня ни дома, ни машины. Машина друга, дом тоже. Он за границу уехал, но и разрешил мне любезно всем попользоваться. Тогда звони другу за границу и отдай его за долги. Он все-таки твой друг, близкий тебе человек. Ладно, мальчики, счастливо оставаться. «Мы, наверное, пойдем. Будьте здоровы!» «Я тоже так считаю», – спешно произнесла я и вместе с Туськой направилась к выходу. Но не сделали мы и пары шагов, как два амбала тут же перекрыли нам дорогу. «Стоять!» Они стали говорить нам о том, что Артур отдает нас за долги. Разъяренная Туська стала крутить пальцем у виска, И объяснять незнакомцам, что видит Артура третий раз в своей жизни. А я вообще первый. Ребята, если вы хоть немного вменяемые и живете по понятиям, то должны задуматься, как это посторонних людей можно отдавать за чужие долги. Если у него ни хрена нет, забирайте его самого в рабство или тряситесь его родственников. А мы тут при чем? Мы всего лишь две посторонние девушки, которые заехали к нему в гости. Поэтому лучше по-хорошему уйдите с дороги, а то... — А то что? — заржали амбалы. — А то я за себя не ручаюсь! — крикнула Туська и бросилась на того амбала, что помельче. Тот со всей силы врезал ей в челюсть. Туська не удержала равновесие и упала на землю. Я сняла темные очки. «Ребята, я старалась говорить спокойно и серьезно. Думаю, мое лицо хорошо вам знакомо. Вы уже сделали большую глупость, что ударили эту девушку. Предлагаю на этом остановиться. Меня знает вся страна, и вы должны понимать, «Сейчас ваши действия грозят большими проблемами. У вас один выход – остановиться на том, что произошло. Мы уходим из дома, а вы разбираетесь со своим другом, который сам должен отвечать за свои долги». «Что-то у девки рожа знакомая», – пробормотал амбал, похожий на шкаф. «Я реально ее в ящике видел». Да это же Смирнова. У меня мать от ее песен тащится. Она еще в кино снимается. Да, она же в последнем сериале есть. А может, не она? Может, просто похожа? Смирнова, наверное, сохранно ездит на бронированном джипе. Такая не будет ходить там, где простые смертные. Она же охренеть какая звезда. Что ей тут делать? Это не Голливуд, а Москва, попробовала я вклиниться в мужской спор. Я действительно та самая Смирнова, поэтому настоятельно рекомендую отпустить меня с миром и заниматься своим должником. Если вы доставите мне хоть какие-то проблемы, то создадите себе проблемы на всю жизнь. И, боюсь, они будут неразрешимыми. «Парни, да это точно Смирнова!» — прокричал Артурчик. «Да, подцепила, так подцепила, Туська, нечего сказать. У меня бы язык не повернулся назвать этого избитого прощелыгу поклонником. Какой-то проходимец. Просто она сейчас без штукатурки, — не унимался Артурчик. Но это точно она!» Если ее фейс сейчас отштукатурить, будет как из телевизора. Я вам сразу сказал, что моя подружка Смирнову везет, а вы не поверили, думали, пургу несу. А вот и нет, Туська врать не будет, она сама из богемы. Если внимательно в нее всмотритесь, сразу узнаете. Популярная певица была, между прочим. Просто не в обойме она сейчас. Но подруги у нее вон какие есть и будут. Так что я вам за долги сразу двух звезд отдаю. Думаю, это списывает с меня все подряд. Вам же не каждый день такой звездный улов предлагают. Не знаю, как за Туську, но за Смирнову можно срубить сумасшедшие деньги. «Ну так и сруби». Холодно произнес амбал шкаф. «В смысле? В смысле, что у тебя появилась прекрасная возможность закрыть долги и жить спокойно. Ты должен ферзю 800 тысяч баксов». «Почему 800?» «Разговор шел про 500». «500 правильно. И 300 набежали проценты. Ферзь ждать больше не хочет». У тебя было достаточно времени, чтобы погасить долги, но ты не погасил. Тебя несколько раз предупреждали, но и это тебя не спасло. Даже на последнее предупреждение не среагировал. По всем понятиям, теперь ты покойник. Не захотел отдавать деньгами? Плати жизнью. Вот это правильно! Туська поднялась с земли. достала носовой платок и вытерла окровавленный разбитый подбородок мочите его нафиг почему из за этой мрази должны ни в чем не повинные люди страдать а то долги он решил нами закрыть да кто он такой я его знать не знаю и знать не хочу мы по ошибке сюда заехали просто домами ошиблись Братва, если Ферзь даст приказ меня грохнуть, что он с этого поимеет? Ничего. Что даст ему моя смерть? Деньги-то он не получит. Обычно, когда подобное происходит, похищают близких, тех, кто особенно дорог. Наказывать лучше таким способом, чтобы я ощутил вину перед близкими. Только не говорите, что я сериалов пересмотрел. Так что похищайте Туську, она моя любимая девушка. И Смирнову прихватите, это ж ее подруга. Вам за нее реально денег отвалят гораздо больше, чем я проиграл. Забирайте девок, и мы в расчете. Тем более девки не простые, а звездные, золотые, одним словом. «Какая я тебе близкая!» — принялась возмущаться Туська. «Я же говорю, мы просто домами ошиблись. Кто проигрался, пусть тот и отвечает. Так что мочите его и не задумывайтесь. Одним дебилом меньше станет». «Заткнись!» – пригрозил ей кулаком Артур. «Забирайте. Это моя любимая девушка. Просто она не в себе. Любовь у нас не передать словами». Я поплачу от утраты немного, и потом как-нибудь буду жить дальше с этой невосполнимой болью в душе. «Хватит!» – перебил Артура Амбал, который стоял чуть дальше и не принимал участия в разговоре, а все время говорил с кем-то по телефону. «Хватит нести бред! Ты должен ферзю 800 тысяч долларов. Все сроки вышли. По идее, ты труп». «Но тебе дается последний шанс», — я только что говорил с Ферзем. «Он решил пойти тебе навстречу. Подарил еще трое суток, но не больше, на то, чтобы ты отдал долг. Тогда ты можешь жить и играть дальше. У тебя в руках две звездные девки. У каждой из них есть близкие, которые сделают все, чтобы те были живы и здоровы». У Смирновой явно есть богатый покровитель. Вот и тряси с него баксы. Мы не будем. Не царское это дело. За Смирнову потом спрашивать будут и искать, кто мог сотворить с ней такое. Ты должник, ты свои руки и пачкой. Может, вообще все быстрее получится. Она же за концерты и фильмы деньжищи гребет немалые. У нее явно нычка есть. И эти деньги нужно будет всего лишь взять из нычки и передать тебе. Так что давай, дерзай. Амбал посмотрел на часы. Время пошло. Если за трое суток не отдашь деньги, на этом участке будет ровно три трупа. Твои девки рассчитаются за твои долги, но только уже вместе с тобой. А вот это уже слишком. Произнесла я ледяным тоном и достала из сумочки телефон. «Стоит мне сделать всего один звонок, и вы пожалеете, что вообще родились на свет. Вы, наверное, до конца не понимаете, кто перед вами». Не успела я договорить, как у меня отобрали мобильник и сумочку. То же самое произошло с Туськой. «Ребята!» «Да вы сами покойники!» От возмущения у меня дыхание сбилось. «Хватит нас пугать, госпожа Смирнова!» Язвительно произнес тот, что был у них за старшего. «Мы уже поняли, кто перед нами. Но это не ухудшает ситуацию, а скорее улучшает. Девушка, ты не бедная, при деньгах, а главное, не глупая». и сделаешь все, чтобы выправить ситуацию и побыстрее оказаться дома. Шашлык действительно превратился в угли. Чуть позже мы сидели в беседке вместе с так называемым сердечным поклонником Туськи, а люди Ферзя дежурили недалеко от нас и делали себе новый шашлык, постоянно болтая по телефону. «Девчонки, что делать будем?» Артур сидел бледный. «Пошел ты лесом, мальчишка!» — буркнула Туська. «Нашел себе девчонок-подружек, недоделок чертов. Не мужик, а сплошное недоразумение. Правильно Женька сказала. Нет на сайте знакомств нормальных мужиков. И не было никогда. Одни дебилы сидят с комплексами и пороками. И все же давайте решать, что делать». «В смысле?» — в голос прокричали мы с Туськой. «Нужно где-то взять эти восемьсот тысяч долларов, иначе нас тут всех убьют. Вы же слышите, они настроены решительно». «Кто играл, тот пусть и отдает. Мне из-за тебя, козла, лицо разбили. Эх, хотела я лицо застраховать, а застраховала только ягодицы». «Ты застраховала ягодицы?» Не поверила я подруге. «Ну да, это самая красивая часть моего тела». «А зачем?» «Мало ли. Может, поскользнусь и серьезный синяк поставлю, или еще чего. Сама знаешь, какая жизнь непредсказуемая, а красивая попка у меня одна. А вообще, чтобы быть в тренде. Я ж какая-никакая, а звезда». А звезде положено звездить. И дорого стоит застраховать ягодицы. Смотря на сколько. Если я себе позволила ягодицы застраховать, ты тем более сможешь это позволить. Отличный пиар-повод. Ты только представь. Завтра все газеты напишут о том, как Евгения Смирнова застраховала свои красивые ягодицы на миллион долларов. и везде будет мелькать твоя аппетитная попка. Чем ты хуже, Лопес? По мне, так лучше пусть мелькает лицо, чем задница. Я тебе телефончик дам. Можешь сама позвонить и уточнить. Девки, да вы сумасшедшие! Реально, самые тупые в мире – это бабы из телевизора. Вы совсем оторваны от действительности. Девочки, это не кино! «Не съемки, это жизнь! Вас убьют скоро, а вы телефончиками по страховке своих задниц обмениваться собрались! Вот уж дурынды!» «А дурака слышим!» — тут же ответила Туська. «А ты что себе по телу еще ничего не застраховала?»